Он чуть не сказал жену. Один из полисменов подошел к двери спальни и дал Биллу знак следовать за ним. «Посмотрите, там ваша подруга», — сказал он. В спальне полицейских было еще больше. Берни заперли в ванной, откуда доносилось его жалобное завывание, а на кровати лежала Сэнди в изодранной одежде, Маленькая, худенькая, как ребенок, с простреленной головой и грудной клеткой. Глаза у нее были открыты, кругом была кровь. Она была мертва. Билл застонал, сделал шаг в ее сторону и опрокинулся навзничь. Ему сделалось дурно. Чьи-то руки подхватили его. Он, пошатываясь, вышел обратно в гостиную. «О, Господи! О, Господи!» — схлипывал Билл, словно дитя, глядя на полицейских остекленевшими глазами. «Кто это сделал? Что?» Билл не мог подобрать слова. Его грубо толкнули на стул. «Вот ты нам об этом и расскажешь. Соседи слышали выстрелы. У тебя есть пистолет?» «Нет», — покачал головой Билл. Кто она? Это моя жена. Последние полгода мы не жили вместе. Покажи, ка, парень, твои руки. Полицейские видели у нее на предплечьях следы от иглы, но у Билла предплечья были чистые. Тебя кто-нибудь видел после того, как ты отсюда уехал? Бармен в баре у Майка. Сколько ты там пробыл? Около получаса. А потом? — Просто катался. Ее убили в пределах часа назад. Не знаешь, кто это мог сделать? Билл горестно покачал головой. Из его глаз лились слезы. Ее убили. — Как собаку! — он посмотрел на полицейских. — Она мне звонила сегодня вечером. Судя по голосу, была напугана. — Чем? Они не проявляли к нему сочувствия. Они такое уже видели и слышали подобные россказни. — Не знаю. Может, кем-то из ее знакомых, может, с сутенером. Прошлым летом ее задержали по обвинению в проституции. Ей нужны были деньги на наркотики. Вообще она была порядочной девушкой. Билл убеждал их, как будто теперь это еще имело какое-то значение. Просто она погрязла в наркотиках. «Это уж точно!» Сказав это, старший из полицейских дал знак, и появился санитар с носилками и куском брезента. «Куда вы ее заберете?» Билл привстал словно хотел задержать ее, но его толкнули обратно на стул. — В морг, а тебя заберем с собой. — Почему? А почему бы и нет? — Я же не убивал ее. — Ты это скажешь в полиции, а мы тебя задерживаем по подозрению в убийстве. — Ну, как вы можете? Я... Не успел он закончить фразу, как один из фараонов надел ему наручники, а другой тут же объяснил, какие у него есть права. Появился санитар с каталкой-носилками, на которых брезентом было прикрыто малюсенькое тело. Все, что осталось от Сэнди. Билл глядел на носилки, вспоминал кровь в спальне и пытался утешить себя надеждой, что она не мучилась, что все произошло быстро. Какой-то негодяй убил ее в их постели, где они когда-то были так счастливы. Биллу казалось, что это кошмарный сон. Спотыкаясь, он вышел к машине в окружении полицейских и пару минут спустя уже ехал по направлению к центру города, на заднем сиденье, в наручниках, в состоянии шока, не веря, что такое произошло с ним. Биллу сказали, что он задержан на сорок восемь часов, пока будет идти расследование, и допрашивали его в течение двух часов».